Глава 13. Отель «Кларидж», Лондон. Соблазнить женщину, работающую по слухам, на восточноевропейскую разведку и завоевать ее доверие было настоящим подвигом. Легенда гласила, что Катя Валдина выросла в Североморске, закрытом портовом городе на севере России. Если это и правда, жизнь за Северным полярным кругом превратилась для Кати в смутные воспоминания. Супруга британского миллиардера теперь жила в Лондоне, давно получила гражданство, поменяла имя на Ники Кэш. и Единственной, на первый взгляд, связью с прошлым оставалось общение с русскими и белорусскими олигархами на светских приемах. Майя посвятила охоте на эту пташку несколько недель, изучая ее характер, чтобы подловить подходящий момент для сближения. Ники питала неудержимую страсть к шедеврам ювелирного искусства и в её коллекции не хватало одного. Из соцсетей, в которых некоторые выдают свои самые заветные желания и даже свои слабости, Майя узнала, что Ники хотела бы раздобыть яйцо Фаберже. Эти знаменитые ювелирные изделия из драгоценных металлов, эмали и самоцветов были изготовлены по заказу Российского императорского дома при Александре III и Николае II. Коллекция музеев Фаберже, созданного одним русским миллиардером во дворце Шуваловых в Санкт-Петербурге, их 13. Ники побывала там весной и не устояла перед соблазном попозировать перед витринами. Под одним из селфи, выгодно демонстрирующим ее чудесную фигуру, шпионка призналась, что мечтает когда-нибудь приобрести одно из этих сокровищ. В конце лета Майя сделала себе приглашение на вечер, где собирался весь лондонский бамунт. Известный аукционный дом выставил на продажу яйцов и бирже из частной американской коллекции. Мая знала, что Ники не упустит такой возможности и не пожалеет состояния мужа, чтобы удовлетворить свой каприз. Мая решила, что лучшим способом пробиться в ближний круг, окруженный поклонниками женщины, и не вызвать лишних подозрений, будет стать ее соперницей. Хотя с финансами проблем у Маи не имелось, ее сбережений все же не было достаточно, чтобы претендовать на вожделенное ювелирное изделие, стоящее миллионы евро. Для участия в аукционе требовалось доказать свою принадлежность к кругу избранных. Не будучи знаменитостью, она должна была предъявить письмо о платежеспособности из банка. Сначала Майя подумала, не подделать ли документ, но вероятность того, что аукционный дом тщательно проверит его подлинность, была слишком высока. Оставался другой вариант – стать представительницей одного из обладателей многомиллионного состояния, чтобы войти в их круг». Престижный аукцион подчиняется определенным правилам, известным избранным. Одно из них — присутствие анонимных покупателей. Многие предпочитают действовать дистанционно, обогащаясь по телефону. Но незнакомка, участвующая в аукционе, несет в него элемент неожиданности, выведет из равновесия покупателей и уязвит их самолюбие, ставки взлетят до небес. Незадолго до того, на обеде в Париже, Майя убедила одного из старых клиентов отца, промышленного магната, вложить средства в уникальные сокровища, стоимость которого с годами только возрастет. А под конец предложила свои услуги в качестве посредника, отказавшись от комиссионных в случае успеха. Верность дороже денег. План сработал, ставки превысили лимит, установленный клиентом Майи, и даже Ники была вынуждена уступить но аукционный зал превратился в площадку для поединка взглядами. Этого охватило. Ники заинтересовалась той, кто бросил ей вызов. Что может быть лучшим началом симпатии, чем разделенное поражение? Мая приняла приглашение на ужин, за которым последовало совместное распитие спиртного в лондонском клубе. Она вернулась в Париж, рассказав Нике о себе ровно столько, чтобы возбудить ее любопытство. В сети та нашла только несколько статей с фотографиями с великосветских коктейлей. Статей, которые Майя впихнула в электронные версии модных журналов, без труда взломав их сайты. В них она представала в роли богатой, одинокой наследницы с выдуманным именем, живущей в Швейцарии и не светящейся на публике. Затем Майя совершила еще три поездки. Сначала в Лондон, где она якобы случайно столкнулась с Ники в чайном салоне Херц проследив за ней в соцсетях. Удивление, обмен поцелуями. Ники укорил ее за то, что она не давала о себе знать после того замечательного вечера. Они просто обязаны встретиться снова. Майя с улыбкой согласилась. На протяжении нескольких недель они активно переписывались. Потом состоялась вторая поездка — Германию, Баден-Баден, где они вместе с Ники посетили и бирже. Баден-Баден славится своей романтической атмосферой. Но еще более примечательны в этом отношении местные термы. В одной из саун Майя не устояла перед натиском Нике. Женщины провели в городе два дня и две ночи, не разлучаясь ни на минуту. А при расставании пообещали друг другу, что встретятся в этом году еще раз. Вернувшись в Париж, Майя ни разу не позвонила Нике и отвечала на ее сообщение через два раза на третий. Она умело натягивала поводья, не давая жертве встать на дыбы. Третья поездка состоялась два дня назад. Ники не могла никуда уехать из Лондона, и Майя великодушно согласилась к ней присоединиться. Люкс в пятизвездочном отеле стал их тайным гнездышком. Ники заказала ужин в номер, и они провели наедине еще два часа. Понижившись в ванне, Майя заварила подруге чай со снотворным, в эффективности которого не сомневалась, потому что сама принимала его, когда страдала от бессонницы. Майя убедилась, что женщина спит крепко и в ближайшие часы точно не проснется. Порывшись в сумочке Ники, она вытащила ее смартфон, разблокировала, поднеся к лицу спящей красавицы, и подключила к своему ноутбуку, чтобы скачать все содержимое, включая список контактов. Один из руководящих чинов Ми-6, которого спросили, какова вероятность, что Ники работает на Восточную Европу, ответил, что, несмотря на отсутствие формальных доказательств, И это не исключено. И если она и правда шпионка, то самая некомпетентная из тех, кого ему доводилось встречать. Когда после долгого ленивого утра в постели Ники призналась ей, что давно так хорошо не высыпалась, Майя пришла к выводу, что руководитель шесть был прав. Зимнее солнце, почти такая же редкость в Лондоне, как яйца Фаберже, озаряло Лондон. Ники ушла из Клариджи первая. Майя последовала за ней полчаса спустя. «Всех в такси» она написала друзьям, что ее миссия выполнена. Затем переслала Матео зашифрованный файл с контактами Ники и вышла на вокзале Сент-Панкрас. Уже в Евростаре Майя получила письмо Романа и обстоятельный пересказ того, что группа узнала, пока она нежилась в постели пятизвездочного отеля. Вернувшись к себе в Маре, она зашла на форум и изложила группе свои соображения, казавшиеся ей очевидностью. Яме было указанием на место, где находится флешка. Флоппи с одной «П» предупреждала их о ее особенностях. Оставалось только одно — пароль, зашифрованный в той части письма, где говорилось о 540 рублях. «540 — это код?» — слишком уж просто, на мой взгляд, — возразила Екатерина. «Может, и не слишком», — мешался Диего. «Раз эта флешка с бомбой замедленного действия...» у которой такой короткий фитиль, зачем усложнять? Матео не согласился с ним и пояснил свою точку зрения. соответствующей программе код из трех цифр подбирается меньше, чем за 10 секунд. У нас ушло бы не больше пяти, как и у наших коллег из группы RT-82. Раз Роман использовал флешку с такой изощренной защитой, он не мог этого не понимать, как и тот, кто ее для него раздобыл. Он наверняка боялся, что если она попадет к врагу, за дело возьмутся хакеры. Их улучшено на его сподвижников достаточно. «А может, код 540 рублей?» — предположила Корделия. «Ты серьёзно?» — сарказмом спросила Майя. «Сделаю вид, что я не читал твоего сообщения, не только из уважения к тебе, которое в таком случае серьезно пострадала бы, но и из уважения к умственным способностям романа». «Тогда я не стану тебя посылать на три буквы из дружеских чувств и из уважения к своим умственным способностям, которые тебя так раздражают», — парировала Корделия. К разговору тут же подключился Витя. «Предположение Корделия не просто удачное, по-моему, оно блестящее». «Да ладно!» — ехидно отозвалась Майя. «Можешь продолжить в том же духе, но это не смешно», — отдернул ее Витя. «Пароль определенно 540 рублей, но в виде шифра». «О ком Роман думал, когда писал записку? Точно не о матери. Она на том свете. Тогда кому он адресовал этот текст?» «Кого еще он мог называть мамой?» — спросил Диего. «Выражение «царица-матушка» вам о чем-то говорит», — написала Екатерина. «Светлана, допустим», — откликнулась Майя. «И что бы она с этим сделала?» «Тоже, что и мы», — предположил Диего. И снова Маттео не согласился с версией товарищей. Роман не стал бы так рисковать. А что, если Светлана форматирует данные, пытаясь добраться до содержимого флешки? Роман знал, что за Светланой следят, и что она не пошла бы на такое. Она постоянно на стороже, вынуждена заботиться о безопасности всех своих перемещений и подозревает, что ее телефон прослушивается. «Вы даже не представляете, что мне пришлось сделать, чтобы с ней встретиться!» Мешалась Дженнис. Роман планировал передать флешку ей как раз потому, что считал, что она не станет пытаться ее взломать. «И что она сделает все, чтобы передать ее нам?» — добавила Екатерина, не упустив возможности возразить Матео. На форуме повисло молчание. Матео совершенно не хотел освоевать Екатериной, поэтому он развил ее идею. «Ну хорошо, допустим, флешка предназначалась нам, и допустим, что, чтобы получить пароль, нужно расшифровать выражение «540 рублей». Осталось последнее предположение. Если роман действительно разбирается в IT, это может быть шестнадцатеричный код. Но даже очень хороший кодировщик не рискнул бы написать по памяти столько знаков, учитывая, что права на ошибку у него нет, и кодовой таблицы у него с собой тоже наверняка не имеется. Но он мог заучить текст наизусть. Написал Екатерина. «Окей, приглашаю на ужин первого, кто напишет здесь ответ», — пошутил Матео. 540 рублей равно. 540 0 умножить 520, умножить 6F0, умножить 750, умножить 620, умножить 6C0, умножить 650, умножить 73. Тут же набрал Диего. Читер, воскликнул Корделия. Ты вывел таблицу на экран. Десятичная системе все проще. Предложила Майя, чтобы разрядить обстановку. 540 рублей равно 540-82-111-117-98-108-101-115. «Да уж, намного проще», — откликнулась Корделия. «Вы все тут ненормальные», — мешался Алек. Матео завязывай со своими гипотезами. «Это просто смешно. А ты, Екатерина, бросай свои учительские замашки. Я сразу вспоминаю, как я ненавидел своих учителей. Попробуйте...» представить себя в шкуре романа. Вы на высоте 10 тысяч метров. Ваш самолет развернули, вы знаете, что вас ждет по прилете, и у вас всего несколько минут на то, чтобы передать сообщение союзникам. Но поскольку вы боитесь, что оно попадет в дурные руки и флешку перехватит какой-нибудь кретин из КГБ, вы зашифровываете сообщение, чтобы защитить пароль. Тем временем самолет снижается, обстановка на борту совсем не как в ресторане. Вы лихорадочно размышляете. Сообщение должно попасть к Светлане. Бинго! Вы пишете «мама». Как узнать, где эта чертова флешка? Вы пишете яме и уточняете, что нужно искать башню. И, наконец, указываете, что нужно забрать собаку старого друга. Это не иероглифы Шампальона. Правда же? «И все-таки ты кое-чем обязан твоим учителям, старина», — немедленно написала Екатерина. Матео расплылся в улыбке, спрашивая себя, уж не умение ли давать меткий ответ сводит его с ума в этой женщине или просто ее боевой характер. А теперь самолет выпустил закрылки. Командир экипажа велел пристегнуть ремни. У вас две минуты на то, чтобы привлечь внимание стюардесы, и тут вам приходит в голову блестящая идея использовать 16-речный код. Да бросьте. Ладно, давайте попробуйте-ка набрать 540, 0, умножить 52.0, умножить 6f0, умножить 750, умножить 620, умножить 6c0, умножить 650, умножить 7,3 или даже. 540, 82, 111, 117, 98, 108, 101, 115. Меньше чем за 10 секунд я запущу обратный отсчет. Снова тишина. На сей раз в молчании чувствовалось напряжение. «Одно очко в твою пользу, у меня 13 секунд и 9 секунд», ответила Майя. «Ну вот, это не предположение, а элементарная логика». «Тогда какие у тебя варианты?» спросила Корделия. Алфавит можно посчитать на пальцах. Р. 18-я буква, О 15 и так далее. 540 рублей равно 540, 18, 15, 21, 2, 12, 5, 19. 6 секунд, по крайней мере, у меня, отметила Майя. У меня 5, добавила Корделия. Алек, не знаю, прав ты или нет, но твои рассуждения кажутся мне наиболее осмысленными. «Только вот груз ответственности на тебя одного мы возлагать не можем, предлагая всем проголосовать за или против, чтобы определиться», — написал Матео. Итоги голосования не заставили себя долго ждать. Восемь человек «за» и один воздержавшийся. И все же груз ответственности пришлось возложить на Дженис. Именно ей предстояло вести пароль, который в случае удачи откроет то, что так старался спрятать Роман». Сначала она шесть раз подряд набрала подобранный группой кот в качестве тренировки. Лучшее ее время составило немногим меньше 8 секунд. Флешка лежала на столе перед ней. Она взяла ее и покрутила в руках, не сводя глаз с экрана. Горло сдавило. «Ну что, ввожу?» — спросила она нервно. «У нас только одна попытка». Она задержала дыхание, как и все остальные, Зажав флешку в левой руке и положив правую на клавиатуру, Дженнис уже приготовилась перейти к действию, как вдруг на экране появилось сообщение от единственного воздержавшегося при голосовании члена группы. «540 рублей и не рублем больше. Отдайте ему эту сумму и позаботьтесь о флопе». «Не понимаю», — быстро напечатала Дженнис. «И мы тоже дружно откликнулись остальные. На экранах больше ничего не появлялось». «Мы не понимаем», — снова напечатала Дженнис. На каждом экране мигало белое тире. ведь и понял, кто зашел на форум. Тот, кто вступал в разговор только в крайнем случае. Когда иного выбора не оставалось. Тот, кто был способен разгадать эту загадку и не ошибиться. «Не рублем больше. Отдайте сумму. 540 плюс 2 равняется 542. Пароль 542...» Восемнадцать, пятнадцать, двадцать один, два, двенадцать, пять, девятнадцать. «Кто из вас это написал?» — спросила Майя у всей группы. «Витя, ты?» — уточнила Дженнис. «Нет, ну давай вводи этот код», — ответил он. вставляя флешку».